Глава 7. Плавание. Совершенная регуляция дыхания. Плавание – это единственный вид спорта, берущий начало из доисторических времен. Среди всех древних и современных видов физических упражнений, плавание считается наиболее естественным и совершенным даже сегодня. Никакой другой вид спорта не оказывает столь благотворного воздействия на организм. Скоро мы увидим почему. Во-первых, плавание – это естественное упражнение, а не выдуманное искусство. Во-вторых, даже сегодня это единственный вид спорта в мире, который в силу требуемых совершенных ритмических движений заставляет нас дышать глубоко по канонам пронаема. Благодаря этим качествам регулярные и умеренные занятия плаванием оказывают замечательное воздействие на организм. Но для того, чтобы довести пользу этого воздействия до максимума, мы должны перестроить всю свою систему дыхания в соответствии с правилами пранаймы. Те, кто ежедневно выполняет дыхательные упражнения йоги в сочетании с древними асанами, физическими позами, о которых вы прочтете в практической части этой книги, могут прийти к самому совершенному здоровью и жизненной силе. Они никогда не будут болеть, и, как говорит Хатха-йога Прадипика, Тень их жизнь удлинится в лучах медленно садящегося солнца. Таким йогам не будут нужны занятия каким-либо видом спорта. Я посвятил отдельный раздел плаванию еще по одной причине. Из опыта я знаю, что люди, начинающие заниматься пранаймой, стремятся к быстрому достижению успеха, и им редко хватает терпения, чтобы регулярно позаниматься хотя бы пару месяцев. Первые несколько дней дыхание с концентрацией обычно утомляют легкие, и зачастую ученик устает от упражнений. Иногда потому, что они продолжаются слишком долго и теряет весь начальный энтузиазм. Но от непродолжительных занятий про не будет существенной пользы. Помните, при занятии другими упражнениями у человека должна быть достаточно сильная воля, чтобы уберечь его от перехода на мелкое дыхание. Я уделяю такое внимание плаванию, так как это единственная физическая нагрузка в современном мире, заставляющая человека контролировать свое дыхание. Человеку приходится на определенное время задерживать дыхание, если он не хочет наглотаться воды. Поэтому начинающие и скептики могут заняться плаванием, что невольно заставит их дышать в соответствии с канонами пронайма. А человек Хотя бы два месяца, выполняющий простые плавательные упражнения, получат ту же пользу, что и от занятий пранаймой. Поэтому человек, стремящийся к быстрому достижению успеха и не имеющий достаточно сильной воли для того, чтобы в точности выполнять дыхательные упражнения, может позаниматься месяц или два плаванием по системе йоги. В Мадрасе на занятия хатха-йогой у меня была ученица, англичанка, конторская служащая, страдающая избыточным весом, которая постоянно жаловалась, что не может похудеть. В подростковом возрасте она занималась спортом, плаванием и греблей, но бросила эти занятия, выйдя замуж и переехав в Индию. В Индии у нее было столько работы, что времени не оставалось ни на какие упражнения, кроме коротких прогулок. Когда у нее появился лишний вес, она перепробовала все возможные способы и препараты, органотерапию, слабительные травяные чаи, все виды спорта и даже бокс, но все тщетно. Она не могла сбросить ни одного фунта. Иногда ей удавалось чуточку похудеть, но она быстро снова набирала вес. Даже специальные диеты и медикаменты, ограничивающие аппетит, не достигали результата. Я попробовал с ней пронайму, но ее и легкие, и сила воли были столь слабы, что уже после трех вдохов она задыхалась и готова была сдаться. Она не могла задерживать дыхание. Факт, свидетельствующий о чрезмерно малом объеме легких. После того, как я понял, что бессмысленно предписывать ей дыхательные упражнения, которые она все равно не будет делать дома, я прибегнул к способу, который мой старый учитель Мохан Сингх использовал для слабых учеников. Я спросил миссис Поттер, умеет ли она плавать, Она ответила, что в юности занималась плаванием, но несмотря на то, что считается, что плавание помогает похудеть, ей лично это не принесло ожидаемого результата. Тем же вечером, вскоре после захода солнца, мы вместе пошли на берег моря. В Мадрасе температура колеблется от 95 до 105 градусов по Фаренгейту, поэтому на пляж люди ходят только вечером, когда палящая жара сменяется приятным теплом. я привел мисс Поттер на уединенный пляж, на котором не было больших волн. По другую сторону волнореза мадрасские наездники на волнах играли в свои игры. С криками удовольствия они забредали в воду по горло, ждали следующей большой волны, затем ложились на нее и позволяли ей со скоростью курьерского поезда увлекать себя к берегу. Моя ученица тяжело дышала и обливалась потом. Когда мы достигли спокойной гавани, Начался наш эксперимент по уменьшению веса. А теперь мисс Потт, рассказал я, войдите в воду и покажите мне, как вы умеете плавать. Мне не пришлось просить ее дважды. Еще в машине она сбросила свой пляжный наряд и осталась в одном купальнике. Она плюхнулась в воду как мож, как будто, несмотря на свои 160 фунтов веса, она не разучилась нырять. Она достигла цели, а я с удовольствием смотрел на ее ритмичные грибки. Теперь-то результат будет, подумал я. «Мистер Ясудиан», — крикнула она, отдуваясь, — «если вы сможете доказать закон Архимеда при помощи йоги, я с удовольствием буду целыми днями стоять на голове». «Что вы имеете в виду?» — спросил я, не понимая, о чем она ведет речь. «Ну», — пояснила она, — «старик утверждал, что вес тела, погруженный в воду, уменьшается на массу, вытесненная им объема воды». «Не грустно признавать это, но в воде я не чувствую, что хоть на унцию легче, чем на суше». Отлично, подумал я, у мисс Поттер, несомненно, отличное чувство юмора, и она умеет им пользоваться. При выполнении физических упражнений, хорошее расположение духа ценится на вес золота. Дорогая моя, воскликнул я я гарантирую, что если сейчас вы не теряете весе столько, сколько весит вытесненная вами вода, через два месяца упражнений вы будете как минимум на 20 фунтов легче. Давайте начнем, как будто... Вы не имеете понятия о том, как нужно плавать. Конечно, вы умеете быстро плавать, но помните, что вы сейчас занимаетесь ради здоровья. Вы хотите похудеть. А это можно достичь только при помощи контроля дыхания, терапевтического плавания. Мисс Поттер была так удивлена, что на секунду погрузилась в воду и вынырнул, отдуваясь от «Перестаньте меня разыгрывать!» — воскликнула она. «Просто наблюдайте, — мисс Поттер сказал я и, войдя в теплую воду, встал рядом с ней. Вы должны помнить, что человек сбрасывает или набирает вес благодаря работе определенных желез внутренней секреции. Нарушение в работе этих органов влияет на процесс циркуляции крови и, следовательно, щитовидная железа функционирует неправильно, теряя свою способность регулировать вес. Если вы чрезмерно худы или излишне полны, а также если вы внезапно берете или потеряете вес, это указывает на определенное нарушение в организме. Такие нарушения не исправить диетами, чаями, настоями, трав или медикаментами. Средства органотерапии тоже помогают лишь на короткое время. Ваш организм, мисс Поттер, должен стать здоровым. Это единственный путь восстановления равновесия. Если у вас избыточный вес, вы должны вернуться к норме, а если вы слишком худы, вес нужно набрать. «И вы считаете, что плавание исцелит меня?» Год назад я регулярно занималась плаванием, а через два месяца занятия обнаружил, что поправилось на два фунта. «Восстановит ваше здоровье не само плавание», – ответил я, а дыхательное упражнение, которого вы бессознательно будете при этом выполнять. Поскольку я не могу вас заставить выполнять пронайму, я докажу вам при помощи йогического плавания, что через месяц вы сбросите несколько фунтов. Для людей, у которых не хватает терпения на пронайму, Легическое плавание – единственный способ восстановления нормальной работы органов. Единственным результатом такого восстановления является похудение полного человека и набором веса излишних худых людей. Ну-ну, посмотрим. Тогда давайте приступим, мисс Поттер. Начнем с брасса, как самого естественного вида плавания. Никто не может быть отличным пловцом, не научившись экономично дышать. Пловцы на длинной дистанции бессознательно следуют йогическому плаванию. Они дышат реже и выдыхают в воду. Вот и все, что нужно знать. Видите, это совсем не так трудно, как кажется. Плавя брасом, вы не можете дышать поспешно. Человек просто вынужден делать так. Во время первого грибка руками вы глубоко вдыхаете через нос и тут же погружаете лицо в воду. Так делают все пловцы на соревнованиях по брасу. Но не спешите. Весь секрет йоги в плавности, ритмичности и отсутствии перенапряжения. Поэтому после первого вдоха вы погружаете голову в воду. Таким образом, вам приходится задерживать дыхание. «Отлично! У вас хорошо получилось!» «Сколько лет я плаваю, а над этим никогда не задумывалась», сказала мисс Поттер, когда ее голова вынырнула из воды. «Я всегда была больше озабочена тем, чтобы волна шла правильно». Да, это вредная привычка всех женщин, откликнулся я. Теперь, пока ваша голова погружена, сделайте два легких плавных грибка. Когда ваши руки оказываются перед вами и готовы сделать второй грибок, начинайте выдыхать в воду через нос, таким образом, чтобы когда ваша голова появится над водой, в легких осталось лишь немного воздуха, от которого можно будет освободиться коротким выдохом. одновременно прочистив нос от капелек воды. В тот же момент вы быстро делаете глубокий вдох и погружаете голову в воду, повторяя цикл. Таким образом, плавание становится ничем иным, как совершенной пронаймой, выполняемой в воде, которая поможет вам восстановить совершенное здоровье при условии ежедневных занятий. Конечно же, вначале было трудно. Мисс Поттер время от времени заглатывала воду, и ей приходилось останавливаться, чтобы восстановить дыхание. Однако регулярно, день за днем, она ходила в эту тихую бухту и без устали выполняла упражнения в соответствии с моими предписаниями. Через полтора месяца она сбросила 10 фунтов, а к концу второго месяца еще 8. То есть я ошибся в своем прогнозе всего на пару фунтов. Нужно отдать мисс Поттер должное, она не жаловалась на мою неточность. Напротив, она стала одной из самых прилежных моих учениц и каждый день приходила на занятия пронаймой. Я рекомендую этот метод всем, кто умеет плавать и не имеет достаточного терпения для регулярных занятий пронаймой. Через один-два месяца плавания по этой методике ваше тело начнет себя замечательно чувствовать. Оно будет здоровым. Вы почувствуете себя свежим и сильными. А ваша работа, станет приносить вам больше удовольствия. После этого, если вы на 3-4 дня бросите свои упражнение, ваши легкие начнут требовать от вас новых упражнений, как легкий курильщик требует от него сигарету. С этого момента ученик может переходить с плавания на обычную пронайму у себя в комнате или, что лучше, на свежем воздухе. Эту систему применял мой первый мастер в отношении меня, ведь ежедневные занятия по системе управления дыханием были слишком сложны для меня. Несколько моих товарищей тоже были очень слабы в начале своих занятий. Тогда монах Сингх отвел нас на берег моря и научил йогическому плаванию. Через месяц мы уже умели дышать лучше, чем остальные ученики. Простые плавательные упражнения – идеальные физические нагрузки для регуляции дыхания. Летом мы должны ходить на берег моря, озера или реки и как можно больше плавать по методу йоги. И давайте не пренебрегать этими упражнениями даже зимой. Итак, этот древний вид спорта в результате действия внешних стимулов заставляет легкие выполнять интенсивную работу, причем для этого не нужен контроль со стороны силы воли. Достаточно того, что ритм наших движений передается нашей нервной системе. В отношении плавания следует соблюдать еще одно правило. Плавать нужно не более получаса в день, и в тот день не нужно выполнять других дыхательных упражнений. Плавание брасом с двумя грибками между вдохами через пару месяцев можно усложнить до четырех грибков. Если вы не слишком устаете, на берег можно сразу не выходить, а просто отдохнуть, лежа на спине, на воде и глубоко дыша. Самый древний и самый современный стиль плавания – это кроль. Гавайский принц Каханамако принес его на запад в начале 20 века. Кроль содержит в себе идеальный пример йогического дыхания. Мощное глубокое дыхание и кумбахака, задержка дыхания во время трех-четырех грибков. Голова во время грибков находится под водой. Выдох через нос в стиле кузнечных мехов, начинающийся в то время, когда лицо еще находится под водой. Ничто не ново под луной. Если мы изучим правила здоровья, начиная с первых письменных свидетельств и до самых современных методов гигиены, нам придется признать, что методы наших предков все еще актуальны, причем часто намного более эффективны, чем современные. Говоря о плавании, я должен описать еще один необычный случай, поразивший меня не меньше, чем мистера Джона Кеннеди, специалиста по продажам компании Ford в Калькуте. Кеннеди был молодым человеком, 5 футов, одиннадцати дюймов роста и невероятно худым. Каждое лето он проводил несколько недель с родителями в Мадрассе. Я познакомился с ним на берегу моря. Я заметил, что, несмотря на свою жилистость и худобу, он часами лежал под своим пляжным зонтом и лишь после заката солнце окунался на 4-5 минут, после чего возвращался обратно под зонт. Это была и вся нагрузка, которую он себе давал, несмотря на то, что плаванно отлично. Можно было заметить, что в воде он чувствовал себя просто как рыба. Он нырял, плавал брасом, кролем на спине, но скоро выскакивал из воды, как будто его кто-то укусил. Когда я поинтересовался причинами такого поведения, я получил ответ, который меня удивил. «Это моя самая большая проблема», — сказал он. «В юности я увлекался плаванием и каждый день ходил в бассейн в Нью-Йорке. Но это стремление к скорости, к скорости, скорости. Знаете, как какая жизнь в США? Из-за того, что мне нужно было зарабатывать себе на жизнь, спорт пришлось забросить. За 10 лет я ни разу не давался себе хоть какой-то физической нагрузки. Во всей этой суете и спешке я потерял столько веса, что плачу, глядя на себя в зеркало. Раньше я весил 165 фунтов, а теперь всего 132. И сколько не ем, не поправлюсь ни на фунт. «А почему вам не заняться спортом?» – удивленно спросил я. «У вас, как я вижу, достаточно времени, ведь каждый год вы проводите здесь несколько месяцев. И я вижу, что вы плаваете всего минуту или две, хотя на пляже лежите целый день. Вечером вы плаваете едва ли три минуты, после чего выскакиваете из воды снова». «Ну так в этом же и проблема», – горько воскликнул ну, он. «Каждая моя клеточка просит воды, но я не решаюсь плавать». как хотелось бы, потому что боюсь, что еще похудею. Говорят, плавание заставляет худеть быстрее, чем банный пар. Эти наивные представления заставили меня улыбнуться. Я решил взять дело в свои руки и объяснить моему знакомому его ошибку. Бедный парень лежит на пляже целый день, страдая из-за того, что не может быть в воде. Какая жалость, ведь плавание, его положение как раз и было способом решения его проблем». Я осторожно начал ему рассказывать об упражнениях йоги и спросил, слышал ли он когда-нибудь о пронайме. Оказалось, что он не знал, что это такое. Когда я объяснил ему, он снисходительно улыбнулся. «Вы что, хотите сказать, что я могу поправиться при помощи дыхания?» спросил он. «Хватит мне разыгрывать, приятель». Тогда я рассказал ему о преимуществах йогического плавания и заверил его в том, что он наберет вес – если каждый день будет плавать по полчаса, следуя моим указаниям. Но он и слушать не хотел, так как был скептиком, впрочем, как и большинство людей с Запада. Еще месяц он каждый день лежал под своим зонтом, забегая в воду лишь после захода солнца, как делают финны, которые из сауны прыгают в холодную воду, сразу же выскакивая обратно. В сентябре следующего года я снова увидел Джона Кеннеди на Мадрасском пляже. К своему удивлению... Я заметил, что на этот раз он не лежал под зонтом, а сопровождал двух индусских юношей, 16 и 17 лет, в их катаниях на волнах. Через несколько недель он уже умел все. Он заходил в воду по самой ноздри, поворачивался спиной к набегающей волне, ложился на нее и стрелой летел к берегу. Достигнув мелководья, он поднимался и бегом возвращался к шумной хохочущей группе. Я спросил его насчет этих забав, и он, смеясь, сказал мне, что открыл для себя этот новый способ развлечения в воде. Причем ему не приходится напрягаться. Ему не нужно было делать ни единого грибка, он мог расслабленно входить в воду и ждать волны, которая выносила его на берег. «Это так весело с энтузиазмом», — воскликнул он. «Я уже умею это делать не хуже, чем канак с пляжа Вайкики. Это гораздо интереснее, чем валяться без движения под зонтом». и мне не приходится бояться, что я похудею, ведь я не делаю ни единого грибка. Вскоре после этого разговора дела заставили меня на месяц покинуть мадрас. Вернувшись, я пошел на пляж. Был жаркий и влажный октябрьский день. Кеннеди развлекался вместе с молодежью. Едва он увидел меня, как замахал руками и кинулся ко мне с криками. «Вот и вы!» — кричал он, захлебываясь от эмоций. «Я всюду искал вас. Случилось чудо. Вчера...» Я взвесился в гостинице за два месяца, поправился на 8 фунтов. Вот только понять не могу, как это возможно. Это разожгло вам не интерес. Нет, что-то тут не так, сказал я себе. Этот человек не плавает, а просто позволяет волнам нести себя, и все-таки он поправился. Тут же я отправился с ним, чтобы поучаствовать в катаниях на волнах. Уже на следующий день я знал ответ на его вопрос. Ожидая волны... Пловец делает глубокий вдох, после чего ложится на нее лицом в воду. Пока она тащит его, ему приходится задерживать дыхание. Это продолжается до того момента, пока его не вынесет на мелководье, то есть в течение 30-40 секунд ему приходится задерживать дыхание. Джон Э. Кеннеди не делал ни единого грибка и тем не менее выполнял идеальную пронайму по полчаса в день ежедневно. Когда я объяснил ему причину, того, почему он набрал вес и рассказал о биологическом контроле здоровья при помощи дыхательных упражнений, он немедленно изменил свое мнение об индийской пранайме. «Дыхание есть жизнь», говорит древняя санскритская пословица, «и если вы правильно дышите, вы проживете на этой земле долго».